Если уж Ильше было горько от собственной неуклюжести, то каково же пришлось бедному Дмитрию? Он не обладал богатырской мощью своего товарища, и шпиги, сторожившие дом Конана Крюкова, скрутили горе сыщика, хоть он и отбивался. Помяли, зломили руки, вызвали свистком конных ярык и торжественно доставили добычу в преображенку. Когда Мича сообразил, какая произошла ошибка, объяснить что-либо возможности у него уже не было. В рот арестанту засунули кляп, голландскую грушу. В таком жалком виде бывший казак и предстал перед Гехаймротом. Тот был сильно озабочен, поминутно выглядывал в окно, ждал то ли какого-то человека, то ли важной вести. «Досталось...» Всем. И Шпигам, и особенно Дмитрию за то, что засаду провалили. Оказывается, в то же самое время в последнем переулке, где дом Зиновия Шкуры, Шпиги упустили какого-то дьявола, который в одиночку покалечил семерых и ушел. По описанию, лиходей был похож на самого фролку быка. Как же зеркалу было не беситься. Митя сразу догадался, что это Ильша, там малость пошумел. Но выдавать друга, конечно, не стал. Да и вряд ли это известие укротило бы начальнический гнев. Ругаясь, на чем свет, Гехаймрот несколько раз спрашивал своих, не вернулся ли сержант Журавлев. Вот кого он, выходит, ждал. Своего помощника, про которого Дмитрий слышал уже не в первый раз. Но видеть пока не видел. Вон он, журавлев, сказали наконец начальнику. В зеркало в окну так и кинулся. Посмотрел и Дмитрий любопытно. Из маленькой двуколки, неуклюже спиной, влезал несуразный человек в синем замусольном кафтане и облезлые треуголки. Под мышкой у него был большой прямоугольник, обернутый в тряпку. «Господи, твоя воля!» — отчетливо прошептал автоном Львович. На его глазах к Митиному удивлению выступили слезы. Поймав изумленный взгляд прапорщика, Гехаймрад смущенно улыбнулся. «Накричал я на тебя, Микитенко, а ты не виноват. Ты ведь хотел, как для дела, лучше». Слышать от грозного человека подобные слова... Было уж совсем поразительно. Но размягченным лицо начальника пробыло очень недолго. Всего миг. Затем оно стало сосредоточенным. зеркало оглядел всех, кто был в избе. Главного шпига Юлу, секретаря Подьячева, прочих, и остановил выбор на Дмитрии. Поманив за собой, отвел в сторону и очень тихо, Душевно попросил. «Знаю я тебя мало, но вижу по манере, что ты человек надежный и прямой. Не то что мои псы», — кивнул он на Преображенских. «Если дашь слово, то сдержишь. Так или нет?» «Так», — настороженно ответил Митя, ничего хорошего от этакой задушевности не ожидая. Но опасался напрасно. Гехаймрод попросил обезделиться, взять на конюшне лошадь, во весь опор слетать в кривоколенный и сказать Петру Автономовичу, то есть сыну, чтоб немедля был в приказе и прихватил свою кавалету. «Что?» «Кавалету он знает. Главное же, никому о поручении не сказывай, ни сейчас, ни после. Честное слово» честным словом по пустякам не кидаются поэтому дмитрий ограничился кивком Гихаймру то этого было достаточно вот еще что как приедет сюда пусть прямиком вступает в ермитаж и ждет меня там Кавалетта, эрмитаж мысленно повторил никитин запоминая непонятные слова все исполню В сенях, где было темно, Дмитрий столкнулся с кем-то поднявшимся с крыльца и больно ушибся о жесткий прямой угол. Это, очевидно, сержант Журавлев тащил начальнику свою ношу. Шибануло пёським запахом давно не стиранной одежды и немытого тела. Митя учтиво извинился. Встречный не ответил, явив невежье. «И черт бы с ним!» Снова увижу ее, думал Никитин, и тем был счастлив. Преступно, но необоримо.